МЕДИЦИНСКИЙ СЛУЧАЙ Можно сказать, всю свою жизнь я ругал знахарей и всяких таких лекарских помощников. А сейчас горой заступлюсь. Уж очень святое наглядное дело произошло. Главное, все медики отказались лечить эту девчонку. Ругами разводили. Черт тебя знает, чего тут такое. Дескать, медицина в этом теряется. А тут простой человек, без среднего образования, может, в душе сукин сын и жулик, поглядел своими бельмами на девчонку, подумал, как и чего, и, пожалуйста, имейте за место тяжелого недомогания здоровую личность. А этот случай был с девчонкой. Такая небольшая девчонка, 13 лет, ее ребятишки испугали. Она была высшего во двор по своим личным делам, А ребятишки, конечно, хотели подшутить над ней, попугать, и бросили в нее дохлой кошкой. У нее через это дар речи прекратился. То есть она не могла слова произносить после такого испуга. Чет бурчит, а полное слово произносить не берется. И кушать не просит. А родители ее были люди, конечно, не передовые, не в авангарде революции, это были... Небогатые родители, кустари, они шнурки к сапогам производили. И девчонка тоже чего-то им вертел, какое-то колесо. А тут вертеть не может и речь не имеет. Вот родители мотали, мотали ее по всем врачам, а после и повезли к одному специальному человеку. Про него нельзя сказать, что он профессор или врач тибетской медицины. Он просто лекарь самородок. Вот привезли они своего ребенка в Шувалово до этого специалиста. Объявили ему, как и чего. Лекарь говорит, вот чего. У вашей малютки прекратился дар речи через сильный испуг. Я, говорит, так мерекаю. ну те я ее сейчас обратно испугаю. Может, она, сволочь такая, снова у меня заговорит. Человеческий, говорит, организм достоин всеобщего удивления. Врачи, говорит, и разная профессура сама, говорит, затрудняется узнать, как и чего и какие факты происходят в человеческом теле. И я, говорит, сам с ними, той совершенно согласен и, говорит, затрудняюсь вам сказать, где у кого печенка лежит и где селезенка. У одного, говорит, тут, а у другого, может, и не тут. У одного, говорит, кишки болят, а у другого, может, дар речи прекратился, хотя, говорит, язык болтается правильно. А только говорит, надо на все находить свою причину и ее выбивать поленом. И в этом говорит есть моя сила и учение. Я говорит дознаюсь до причины и ее искореняю. Дознаюсь. И в этом говорит есть моя сила и учение. Я говорит дознаюсь до причины и ее искореняю. Конечно, родители. Забоялись и не советуют девчонку поленом ударять. Медик говорит, что вы, что вы, я, говорит, ее поленом не буду ударять, а я, говорит, возьму махровое или, например, вафельное полотенце, посажу, говорит, вашу маленькую лохудру на это место и пуща она сидит минуты три, а после, говорит, я тихонько выбегу из-за дверей и как, ахну ее полотенцем, а может она протрезвится, а может она шибко испугается. Я так мерекую, может, она снова у нас разговорится. Тогда вынимает он из-под шкафа вафельное полотенце, усаживает девчонку куда надо и выходит. Через пару минут он тихонько подходит до нее и как ахнет ее по загривку. Девчонка как с перепугу завизжит, как забьется и, знаете, заговорила. Говорит и говорит прямо удержу, нет, и домой просится, и за свою мамку цепляется, хотя взгляд у ней стал еще более беспокойный и такой вроде безумный. Родители говорят, скажите, она не станет после этого факта дурочкой. Лекарь говорит, этого я не могу вам сказать, мое, говорит, дело сообщить ей дар речи, и это есть на лицо. И, говорит, меня не так интересует ваша трешка, а мне, говорит, забавней видеть подобные результаты». Родители подлили ему трешку и отбыли. А девчонка действительно заговорила. «Действительно верно, она немного в уме свихнулась, немножко она такая стала придурковатая. Но говорит...» Так пишет.